проникновению в круги итальянского масонства, чтобы через них выйти на Нью-Йорк и Лондон на шотландскую ложу. Вопрос. Оставим шотландскую ложу, это не входит в сферу нашего интереса. Какова дальнейшая судьба Личо Джелли? Ответ. Если мне не изменяет память, в конце 44-го года он сумел эмигрировать в Аргентину,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 «Почему вы не пьете?» — спросил Ригельд. «Я не могу спать в самолете, если не напьюсь как следует. Боитесь? Я совершенно лишён чувства страха в небе». «Да, завидую. Я, говоря откровенно, побаиваюсь. Дом в облаках, с обедами, ужином, с сортиром, шотландским пледом и откидывающимся мягким креслом — вызов создателю. На вызов отвечают действием. Создатель в этом смысле не исключение. Вон, глядите, как гонит масло из второго двигателя. ригель резко обернулся к иллюминатору, ухватился пальцами за ручку кресла. «Перестаньте шутить!» «Да не шучу я! Просто отдаю вам часть своего страха, чтобы самому не было так жутко!» «Так надо же срочно сказать пилотам!» «Зачем? Не надо создавать лишней паники!» Все равно, если что-то случилось, до берега мы не дотянем. Как-никак три часа висим в воздухе. «Что ж ты так побледнел, бедный?» — подумал Штирлиц. «Даже испарина появилась на висках. Они у тебя совсем молодые, без впадинок еще. Сорока тебе нет, лет тридцать семь. Казалось бы, три года, какая ерунда! А на самом деле некий незримый рубеж, отделяющий... Одно душевное состояние человека от другого, совершенно иного уже. Тайна. Воистину, все реализуется лишь во времени и ни в чем ином. Даже мечты матери в ее ребенке реализует не она, но тайна времени. «Вы фаталист, Штир... Брунн?» «Какой я к черту фаталист?» — улыбнулся Штирлиц. Год назад я говорил моей служанке, что считаю себя стареющим мужчиной. А она, кстати, ответила, что ей такие нравятся. Я тогда был юношей, милый Викель, а сейчас старик, древний дед, а не фаталист. Это качество рождено молодостью, риск, отвага, авось пронесет, чем черт не шутит, а старость... Это осторожное змейство. Старость — это когда занимаешь место в хвосте самолета. Больше шансов остаться в живых, если упадем, и запасной выход рядом. Вы, кстати, пишетесь через «К» или «Г»? Через «К», я же южанин. Мы говорим мягко, в отличие от вас, коренных берлинцев. Полагаете, я коренной берлинец, судя по выговору. Так ведь можно наработать. В такой мере нельзя. Ригель покачал головой. Можно изменить внешность, даже характер. Но язык не поддается коренному изменению. Это в человеке навечно. Дурачок, подумал Штирлиц. Трусливый, претензиозный дурак. Сейчас он обернется на то место, где сидел я. Поглядит, рядом ли запасной выход. И предложит перейти в хвост. Здесь скажет, дует.